Глава 15. Странный союз. Утром служанка обнаружила пропажу ее на госпожи. Слуги обыскали весь замок и его окрестности, милиция как сквозь землю провалилась. Растерялся даже управляющий. Хозяев нет, кто займется поиском наследницы? Он запретил слугам болтать об исчезновении хозяйки. А Владимир Алатырцев настаивает на встрече с госпожей милицией. Доложила управляющему служанка. Сам господь привел этого господина в столь сложный час. Обрадовался мужчина, вознося хвалу Богу. «Господин Аллатырцев, мы находимся в очень щекотливой ситуации. Пропала юная графиня. После смерти бабушки она стала единственной наследницей. Я надеюсь на вашу помощь в поисках, пока никто не должен знать об исчезновении хозяйки». «Почему вы скрываете смерть графини, а теперь и исчезновение внучки? Зачем вам это? Не проще сообщить властям, и пусть они занимаются поисками». Для этого у следователей есть все полномочия». «Нет, так нельзя. Войновичи очень влиятельный род. Но всегда есть бедные родственники, которые мечтают урвать кусок пожирнее. После смерти графа Вацлава они уже обломали зуба старую графиню, уползли зализывать раны, а юную госпожу пустят по миру». Владимир управляющий проводил в комнату графиня. А ведун решил начать поиски с нее. Осматривая комнату, он обнаружил свое письмо. С каждой строчкой собственного признания в любви сердце мужчины сильнее и сильнее сжимали тиски отчаяния. «Так вот, кто похитил?» милицию! Злорадно прошептал князь ведуну, вырывая письмо из его рук. «С чего вы это взяли? И как очутились в комнате графиня? «Мне не нужно приглашение. Вы забыли, кто я. А вывод, что вы замешаны в похищении, милиция сделает даже ребенок. Разве не вы выманиваете доверчивую девушку из замка?» «Если бы князь взял на себя труд изучить содержимое письма внимательно, то обратил бы внимание, что почерк в письме разный. Я не зову девушку с собой, а объясняю, что наш союз немыслим». «А может быть, вы, господин Аллатырцев, наберевались жениться на графине с целью получить титул и ее богатство?» «Князь, вы не похожи на глупца, но сейчас несете такую ересь, что даже мне стыдно за вас». «Не увиливать от ответа!» «Извольте, я могу повторить все то, что написал в письме милиция. Я ведун. Моя работа — истреблять таких, как вы». «Вряд ли даже вам под силу истребить меня». «Не буду спорить. Тем более, что пока вы не дали мне повода попробовать. Сейчас мы можем обвинять друг друга в корыстных намерениях и усложнить себе жизнь. А можем объединить усилия и найти того, кто намеренно сталкивает нас со лбами». Князь напоминал рыбу, выброшенную на берег. Он открывал рот, чтобы ответить ведуну. И, так и, не проронив и ни звука, закрывал его вновь. А зачем это вам, Владимир? Наконец-то преодолев последствия шока, произнес князь. Все очень просто. Мы оба любим женщин, против которых затеяна эта игра. Я не люблю милицию, холодно ответил князь, разочаровавшись в ведуне. Знаю, а вы любили графиню бажену? «А она любила вас». «Я не любил графиню». Брови видуна поползли вверх от удивления. «Надо же». Графиня ошибалась. «Я люблю ее. До сих пор. Моя любовь не знает прошедшего времени». «Тем более. Нас лишили тех, кого мы любим. Я уверен, что действовал не один человек. Во всяком случае, у него точно есть помощник в замке». «Да, Владимир, вы меня сегодня удивили». «Надо сказать, что мало людей могут похвастаться этим. Я согласен объединиться. А как вы узнали, что Бажена меня любит?» Она мне сама сказала об этом и попросила присмотреть за внучкой. уговаривала жениться на ней?» «Наоборот, уступите Андрею Самбирскому, помочь ему жениться на милиции». «И вы пообещали?» Заинтересовался князь. «Да, пообещал». Что я сейчас могу ей дать? Не буду скрывать от вас, я богат. Но у нашей семьи есть обязательства. И мне еще долго скитаться по свету». «Какой же вы глупец, Владимир! Прислушайтесь к моему совету, как только появится возможность, расскажите милиции о ваших чувствах. Пусть она решает, связывать ли свою судьбу с вашей. Самбирские из тех людей, которые на чужом горбу в рай хотят въехать». Слова вампира попали на благодатную почву. Владимир уже разобрался в подлинной сути своих родственничков. Но он продолжал упрямиться не из вредности, а чтобы послушать доводы умудренного жизнью вампира. Андрей любит милицию. Они даже ночь провели вместе. Рассказал то, что гложет его постоянно. «Это ни о чем не говорит. Они, например, могли просидеть в библиотеке, просто разговаривая. Я видел ее после смерти Божены и не почувствовал, что она была с мужчиной. Князь». «Дело не в невинности, милиции. Мне это не так уж и важно. А важно, что она предпочла другого. Владимир, я, конечно, слышал, что от любви глупеет, но за тысячу лет вижу второй раз». «А кто был первым?» — заинтересовался ведун. «Я сам. Если бы милиция выбрала мальчишка Самбирского, то не побежала бы на встречу с вами на следующую ночь». Ведун скептически смотрел на князя. «Да очнитесь же, Владимир! а Вы сейчас ведете себя не как мужчина, а как безусый юнец. Подберите сопли и боритесь за любовь. Выход есть всегда, даже когда кажется, что его нет». «Благодарю вас, князь». Ведун протянул руку для ракопожатия, который, не скрывая своего удивления, князь пожал. «Вы меня удивили дважды. Я уже начинаю чувствовать к вам симпатию. Не находите это чрезвычайно странным?» «Нахожу, но я чувствую то же самое». Искренне улыбнулся ведун вампиру. Я, пожалуй, пойду. Еще слуг просить нужно. Переквалификация в детектива мне бы понравилась, если бы не обстоятельства ей предшествующие. Шум в гостиной заставил Владимир отвлечься от разговора со слугами. Он разговаривал с каждым наедине, стараясь найти ту крупицу информации, которая приведет к разгадке происшествия в замке. Что здесь происходит? Ведон застал весьма нелицеприятную картину. Его дядя красный от злости орал на вампира, немало не беспокойся об опасности быть высушенным. «Так вот же он!» — торжествующе закричал кузен откуда-то из-за спины Владимира. «Где она, я тебя спрашиваю? Решил, что можешь перехватить у нас состояние войновичей? Мерзавец!» Кровь отхлынула от лица ведуна. Жилка забилась на виске Владимира с удвоенной скоростью. Сжав кулаки, чтобы унять бешенство, ведун закрыл глаза и стал считать до десяти. Дядя не унимался, поливая родственника оскорблениями. Князь уселся в кресло и стал ждать дальнейшего развития событий. Такое зрелище он не собирался пропускать. Сейчас же связываюсь с дедом и отказываюсь от вашего дела. Неблагодарные торгаши, правильно говорил мой отец. Торгашество за титулом не спрячешь. Да как ты смеешь, молокосос! Брызгая слиной, не унимался дядя. А Владимир перед носом разгневанного родственника демонстративно вытер лицо платком и брезгливо отбросил платок. Граф пошел красными пятнами. «Видите ли, граф, назвать вас родственником?» Язык не поворачивается. «Милиция пропала сегодня ночью. Все обстоятельства выясняются». «Что там выяснять? Мы сегодня же заявим властям, что это сделал ты, незадачливый охотник за преданным!» «Не забывайте, граф». «А то я не посмотрю на возраст и вырву вошел лживый язык». «За лживый язык ответишь? Ты уговорила Андрея остаться дома, пока сам обтяпывал свои грязные делишки. Не старайся так. Все равно милиция тебе не сможет принадлежать. Андрей ввел ее в рот, и она под защитой самбирских». Лицо Владимира стало белее снега, и только глаза горели лихорадочным голубым огнем. «Если все, что вы сказали, правда, то почему Андрей здесь?» Спокойно спросил едон «Мы приехали спросить тебя за измену слову», встрял в разговор Андрей. «Вместо того, чтобы защитить нас, ты посягнул на мою невесту». Спросили. «Теперь показывай, где спрятана милиция». «Сколько же самообладаний силы духа в этом парне», восхитился князь. «Так откуда же я знаю?» Разнервничался молодой граф. «Ты украл, ты показывай». «Так дело не пойдет. Если ты, Андрей, вел милицию в свой род, значит между вами была близость. Ты должен знать, где она. Мы не венчались, Видон. И если бы после каждой близости с девкой я знал, что с ней, то сошел бы с ума, надменно бросил Андрей. Полагай, это было бы незатруднительно, усмехнулся князь. Владимир ему слегка кивнул, давая понять, что благодарен за поддержку. При этом способ заключения союза венчане только формальность. При введении в рот связь между мужчиной и женщиной устанавливается на уровне душ. Предки защищают твою жену и покажут дорогу к ней. «Я не понимаю, о чем ты!» — упорствовал якобы муж милиции. «Понимаешь, Андрей. И вы, граф, тоже понимаете. Решили поймать рыбку в мутной воде?» «Что ты себе позволяешь, щенок?» — уже больше по инерции окрасился дядя. «Я заявляю, что Андрей солгал, что был близок с милицией». «А вы, граф, воспользовавшись ситуацией, решили прибрать имущество Войновича к рукам». Вампир довольно улыбался. У каждого в этой комнате были причины для похищения девушки. «Давайте все успокоимся!» Вдруг опомнился граф. Обман с замужеством провалился, и нужно опять привлекать ведуна на свою сторону. Он должен сделать за него всю грязную работу. «Мы не волновались, дядя. Раз все выяснилось, я вас покину». Граф схватил ведуна за руку владимир подожди не гречись ведун посмотрел на руку которая вцепилась в рукав его рубашки а дядя намек понял и отпустил его я не гречусь граф нам не о чем больше разговаривать я поднимаюсь своей комнаты собираю вещи и уезжаю наш договор разорван по вашей вине меня здесь больше ничего не держит князь привстал с кресла откуда развалившись наблюдал за представлением устроенным старшим самбирским Такой поворот событий его полностью устраивал. Как бы он ни восхищался ведуном, но без него будет спокойнее. «Опомнись, Владимир! Ты нарушаешь слово, данное дедом! Ты идешь против старейшего народа!» «Хватит давить на чувство долга. Покопайтесь в себе и найдите хоть что-нибудь, отдалённое напоминающее совесть. Может, тогда и поговорим». Андрей кинулся вслед за ведуном. «Он должен уговорить кузена остаться и найти милицу».